Глава 9. Показывай зубы и надейся. На рассвете земляне взяли крепость, но цена оказалась слишком высокой. Четверть Орды либо сразу умерла под градом бомб, либо получила милосердие в последующие часы из-за ужасных ран. Поэтому победа весьма походила на поражение. Откуда у косов эта крылатая штука? Миг, у которого левая рука была перевязана, Не был единственным, кто хотел это узнать. Незнакомая машина свидетельствовала в крепости косов чужаки, либо подбивающие их против землян, либо просто наблюдатели. Солдаты обыскали руины, частично еще пылавшие в поисках летчиков, но ничего не нашли. «Эта машина не могла уйти далеко», — говорил Рэй каждому, кто согласен был его слушать. «Она разбилась». Когда ее видели в последний раз, она летела наклонно. «Там, где есть одна, — возразил Мик, — вероятно, есть и другие. Космические демоны. С этими машинами они могут уничтожить нас в любую минуту. Но почему они не сделали этого раньше?» Кана подложил Мику под спину мешок, устрая его поудобнее. «Возможно, недостаток запасов. Наверное, у них не так много машин». Мы заставили их открыть одну, напав на крепость. И я думаю, Рэй прав. Она разбилась где-то поблизости, зато теперь нам не придется идти по середине каньона, давая им возможность отлично напасть на нас и попасть в цель. В этом заключалось главное открытие землян. Прекрасная дорога, уходящая точно на запад от крепости. И Хансу собирался вести свое искалеченное войско по ней. Может быть, в ловушку. Солдаты залечивали раны и исследовали крепость, отправив разведчиков вдоль дороги. Число мертвых косов оказалось меньше, чем они ожидали, и никаких признаков чужаков. В конце концов, тела врагов сложили на маленькой центральной площади крепости и сожгли. В подземном помещении в скале обнаружили цисцерну с водой и множество кувшинов, зерном и сухофруктами. Доктор Кроуфор заявил, что зерна для землян несъедобные, а вот фрукты безвредны. И солдаты принялись жевать жесткие комочки, радуясь разнообразию в своем рационе. На третий день они реорганизовали сократившиеся отряды и в полном порядке двинулись по дороге. Но разговоров о быстром возвращении на секунду больше не было. По молчаливому согласию все споры о будущем ограничивались следующим днем. «Показывай зубы и надейся!» — так выразил Мик общее настроение, ковыляя между Каном и Рэем. «Если бы только мы могли выбраться из этих скал...» Но конца скалом не было, и дорога от крепости поднималась все выше и выше. Кана, в свою очередь, стал одним из идущих впереди разведчиков. Они поднимались по склону горы, некогда бывшим вулканом. появились полоски снега. Кана подозрительно осматривал пролом в вулканическом конусе. Здесь их могла ожидать засада. Но дорога не охранялась. В сопровождении Сунга Кана остановился, глядя вниз в долину, расположенную глубоко внизу. До нее было не менее мили. Видно было озеро и желто-зеленую финианскую растительность на маленьких прямоугольных полях. У воды Теснилось несколько каменных домов. На полях ничего не двигалось. на деревне не виднелось ни одного столба дыма. Может, ее покинули час назад, а может, сто лет. Разведчики, настороженные и готовые к неожиданностям, начали спуск. Но им встретился в густой траве только кхат. Грызун. Главное мясное блюдо фронианцев. Миномав небольшое поля, с неубранным зерном они подошли к озеру. Сунг указал на Береговую линию в вмятинах в грязи. Лодки. И совсем недавно. Не вижу ни одной. Может, они ушли туда? Но лодок не было видно. Дальнейшее исследование показало, что кроме четырех небольших гуенов, запертых в загоне, в деревне никого не было. Орда спускалась мирно. Залив озера, уходящий на юг, проходил сквозь конус вулкана, и земляне считали, что жители деревни ушли именно этим путем. Но самое интересное открытие было сделано сразу за деревней — груды обломков летающей машины. Никаких следов пилота, но машина не принадлежала мехам, как они втайне подозревали. Эл Кости, наилучший из них специалист по машинам, Провел в сопровождении добровольцев много часов, разбираясь в путанице проводов и металла. «Машина Сириуса-2», — доложил он Хансу. «Но в ней имеется модификация, которую я не могу определить. Первоначально это мог быть торговый разведчик, хотя окончательно я не уверен, но он не земного происхождения». И снова та же мысль. Что-то за этим кроется. Каким-то образом против землян действует ЦК. Почему? Потому что они, наемники Земли, Кана задумался. Неужели Орда Йорка с ее обилием ветеранов получила в чьей-то книге пометку «Подлежит уничтожению»? А большие потери вызовут беспорядки дома. Неужели человечество пытается совсем вытеснить из космоса? Кана следил, как Хансу внимательно осматривает обломки, а гости указывают ему места, выдающие происхождение машины. Хансу собирает доказательства, но позволено ли ему будет предъявить их властям? И верит ли он сам, что кому-нибудь из них удастся достигнуть секундуса, хоть одному стоять в зале справедливости прайма и свидетельствовать о предательстве? Дом за домом они обыскивали деревню. В хижинах, Оставался лишь один хлам, да такая громоздкая мебель, которую беглецам трудно было унести с собой. Было найдено три полевых исследовательских ранца. Следовательно, по меньшей мере один посетитель из другого мира был здесь недавно. Но ранцы были стандартные и ничего не говорили о том, кто ими пользовался. Хотя их мог происходить из любых двадцати обитаемых планет. Без лодок или материалов для изготовления плота земляне не могли воспользоваться выходом из долины кратера. Но еще одна дорога вела на юго-запад, и они двинулись по ней. С этого дня их марш превратился в кошмар. Начался сезон ветров, и бури принесли гору снега, закрывавшую дорогу. В первую же бурю потерялось несколько человек. Они отошли от основной массы, и больше их никто не видел. Хотя был предпринят поиск. Некоторые сломались. Никакими усилиями невозможно было поставить их на ноги после короткого отдыха. Они погрузились в странный сон, напоминавший смерть. Если бы не их подготовка наемников, если бы не привычка с детства переносить жестокие физические испытания, ни один из них не выжил бы. Итак, они потеряли около 50 человек, прежде чем добрались до западных склонов холма. Но теперь уже сам факт, что они спускаются, и перед ними лежит равнина Тарка, давал им силу и заставлял двигаться с потыкающимися ноги. Теперь им, во всяком случае, предстоит сражаться лишь с одним противником за раз. После сражения за крепость они не видели косов. Горцы, должно быть, ушли в укрытие на период бурь. На пятый день после того, как они вышли из долины кратера, Кана, слегка пошатываясь, спускался с гор, довольный, что снег остался позади. Склоны небольшой долины защищали от ветра, и он прислонился к стене, чтобы перевести дыхание. Небольшой ручеек тек рядом в юго-западном направлении. «Вниз!» Он произнес это вслух, наслаждаясь, радуясь значению этого слова. Горы теперь позади, перед ними открывается дорога на равнины. Но они еще не окончательно покинули те злые земли, которые тянулись до самых оконечностей горных склонов. Среди путаницы гор и глубоких ущельй виднелись полосы разноцветной растительности. Не было видно ни дорог, ни других следов цивилизации». Солдаты могли лишь двигаться дальше, на юг, направляясь к долинам Тарка. Кана шел вдоль ручья, так как у него не было сил выбраться из углубления. Растения разворачивали листья навстречу солнцу. — И Их! — Кана, полупригнувшись и приготовив ружье, двинулся вперед. Из ручья выбирался сумк. При виде Кана его широкое лицо озарилось улыбкой. «Мы ушли от зимы, теперь, думаю, будем живы». Ну, некоторое время задумчиво поправил его кана. Он устал, так устал, что готов был упасть на землю там, где стоял. «Да, мы будем живы, и, возможно, это кое-кого разочарует. Теперь к реке, настоящей реке». Сунг был прав, ручей впадал в реку. Поток был чистый, и земляне ясно видели лежащие на дне камни. Да и течение было спокойное, а не такое бурное, как в горных реках. Не глубоко, вполне можно перейти вброд. брод. Фортун начинает нам улыбаться. Сунг присел на корточки, пальцем попробовал температуру воды и быстро отдернул руку. Холодная. Некоторое время они шли по берегу. Из прошлогодней высохшей травы выскочил к хат и метнулся к реке, поскользнулся на глинистом берегу и упал в воду. От противоположного берега по воде потянулась какая-то рябь, к дернулся, до людей донесся крик боли и ужаса, вода окрасилась кровью. Солдаты стояли ошеломленные, но борьба длилась всего лишь несколько секунд, на камнях дна лежали чисто обглоданные кости. Лениво, пресыщенно проплыли три маленьких существа, шестиногие, с головами лягушек, но с челюстями хищников, с четырьмя глазами, посаженными в двумя рядами над хищными постями. В этих глазах-бусинках светился яростный голодный разум. — Тифы! — Кана облизнул губы. — Что? — Сунг бросил в маленьких чудовищ камень. Они отплыли на... Фут от берега, но не возвращались к противоположному берегу. Оставаясь вне пределов досягаемости, они сосредоточили свое внимание на землянах. Смотрели. Ждали. «Плохие новости», — ответил Кану на невысказанный вопрос Сунга. «Вы видели, что случилось с Хатом? То же самое произойдет с любым живым существом, которое попытается перейти реку, где живут тифы. Да, не время было исследовать, сколько лягушка подобных дьяволов скрывается в реке, и не было возможности переправиться через реку, которую они охраняли. Если бы только катушка на прайме не была так ограничена по информации, или найти бы среди туземцев друзей, которые служили бы проводниками. Вода казалась такой мирной, но когда солдаты двинулись по берегу, и без усилий поплыли параллельно. Время от времени к маленьким чудовищам присоединялись родичи, выплывая из тени своих укрытий. «Нужно сообщить об этом», — сказал Кана. Но вот маленькая река стала шире, и в ней показались каменные островки, образующие подобие тропы. «Переход»? Может сбрасывать какая-то сеть, мешающая тифам? Мало кто из землян мог бы сделать это. Проблему придется решать Хансу с группой экспертов по выживанию, ветеранов, собравших свои знания на сотни различных миров. Может, эти знания помогут им выжить и теперь. Неожиданно ветер донес знакомый запах, и они спрятались в кусты. Прямо против них на другой берег выехал высокий лор — У него не было копья, зато он держал духовое ружье, что означало его ранг — это был солдат королевской гвардии, а не какой-то приверженец провинциального дворянчика. Он спешился, осторожно приблизился к воде и сунул туда рукоять ружья. Он явно знал о тифах. Скрестив ноги, он сел на песке и стал чего-то ждать, жуя какую-то палочку. Земляне. Переставали дышать каждый раз, когда на их сплошное тонкое укрытие падал его взгляд. Отойти незаметно было невозможно. Лор сплевывал кусочки палочки в воду и один или два раза швырнул камнем в собравшихся тифов. Все больше и больше рябила вода, у берега собрались маленькие хозяева реки. Лор поглядывал на них и время от времени издавал фыркающий звук, который заменял его расе смех. Но Кана заметил, что он благоразумно не приближается к воде. Мяукающий крик заставил Лора вскочить и из леса выехала группа всадников. Впереди скакал туземец в коротком плаще с отороченным мехом Цора. У него на седле на специальном насесте сидел какой-то пернатый, прирученная птица, наверное, похожая на земного ястреба. Это были признаки приближенного самого Гаттануса. Среди всадников виднелась закутанная в плач с капюшоном фигура Вентури. Дворянин остался верхом, остальные спешились и стащили седла торговца. К удивлению землян, Вентуле оказался пленником, и руки у него были связаны сзади. Лоры посовещались, их предводитель осторожно подъехал к самому краю воды и с любопытством заглянул в нее. А солдаты подтащили пленника к берегу. Потом, к ужасу наблюдавших землян, они спокойно подняли маленького торговца и бросили его в поток, где вода уже пенилась от множества собравшихся тифов. Первый же выстрел кано выбил из седла дворянина, тот головой упал в реку. Земляне принялись стрелять в убийц на том берегу. Пятеро из них упали, прежде чем оставшиеся подбежали под укрытие деревьев, но ни один из них не добрался до рощи. Вода так и кипела. Тифы приветствовали редкое изобилие мяса. Кано не смел взглянуть туда, где упал беспомощный Вентури. Смерть в бою обычное дело. Он привык верить, что и его собственный конец будет таким же. Но бессердечная жестокость, свидетелем которой он только что был, Приводило его в ужас. «Да будут Клем клеммы кол!» За их помощь Сунг дернул его за рукав и указал на реку. Кто-то там бился, отягощенный намокшим плащом со связанными руками, а по расширяющемуся кругу вокруг Винтури плавали животом вверх Тифы. Кана прыгнул на ближайший камень, оттуда на следующий, и щели между камнями... На него глядел голый лорский череп. Вентури уже встал на ноги и брел к песчаному берегу. Мгновение спустя к нему присоединились Кану и Сунг. Кана достал нож. «Перережу!» — сказал он на торговом языке, указывая на ремень, связывающий руки пленника. Вентури отступил на шаг. В попытках выбраться на берег он не сбросил маскирующий капюшон. Не способный прочесть выражение его лица, Кана не последовал за ним. «Друг!» — Кана произнес это слово с чувством. Он указал на то, что осталось от лорского дворянина. «Наш враг! Твой враг!» Должно быть, Вентури понял. Неожиданно он повернулся к землянам спиной и протянул связанные руки. Кана перерезал влажный ремень. Свободными руками Вентури схватил по офицера. Отлично тренированное и поэтому высокоценное животное не убежало с остальными. Вентури неуклюже вскарабкался в седло, его голова в капюшоне повернулась к реке. Одну руку Вентури сунул под плащ и вытащил маленький влажный мешочек. Палец, похожий на серо-зеленый коготь, указал на лениво плавающую смерть, а затем на инертные тела тифов. Когда Кана кивнул, Вентури бросил ему мешочек и через мгновение его гуен галопом умчался в лес. «Это средство тифов?» — спросил Сунг. — Как ты думаешь, они знали о нем, когда бросали его в воду? — Не думаю. Иначе они отобрали бы у него мешочек. Может, эффект у этого средства длительный? Они все еще не пришли в себя. Тифы, нападавшие на Вентурии, по-прежнему плавали вверх животами и с раскрытыми злобными пастями. Икана заметил, что другие тифы их избегали. Мешочек в его руке мог обеспечить Орде безопасный проход. Так и получилось. Белый порошок, брошенный в воду, выше по течению держал Тифа в стороне, пока не прошла вся Орда. Солдаты так и не узнали, как именно действует этот порошок. Пока они переходили реку, поток бил а камни неподвижные тела Тифов. Хансу узнал на мундирах мертвых лоров знаки Королевской Гвардии. Но его больше заинтересовала ссора между Вентури и гвардейцами – То уважение, которое войска скоры оказывали торговцам, подчеркивало желание лоров не вызывать вражду у своих поставщиков. А теперь один из лорских дворян хладнокровно обрек Винтури на ужасную смерть. Хм. По-видимому, пока земля не пробивались через горы, соотношение сил изменилось настолько, что лоры начали проявлять высокомерное презрение к тем, кого уважали в течение многих поколений. События свидетельствовали о том, что лоры пользуются настолько сильной поддержкой, что считают себя полноправными владетелями планеты. Неужели их поддержка гораздо мощнее, чем один изменческий легион мехов? По мере продвижения по заречным равнинам беспокойство землян усиливалось. И здесь на равнинах лишь... Тяжело вооруженные движущиеся крепости Мехов получали большее преимущество. Разведка проводила многие часы, наблюдая за небом и местностью в поисках вражеских самолетов. Но после встречи с отрядом лоров у реки не было ни следа врага. Земля, казалось, была предоставлена цорам, билам и кхатам, за которыми первые два вида хищников охотились. На второй день после перехода через реку разведчики землян обнаружили деревню. Этот маленький поселок-полукрепость был окружен загонами, куда загонялись дикие куены с равнин, сортировались, и двухлетки после небольшого обучения отсылались дальше. Загоны были полны, а верхом продвигаться было бы быстрее. Хансу решил превратить пехоту в кавалерию, и солдаты, изменив направление движения, направились поселку.